Глава 3 Немецкий студенческий союз. А. Студенческий союз как Академический Ферейн. То была Рыцарская железная молодежь, которая нередко с почетным знаком храбрости крестом на груди возвращалась после славных битв в свои опустевшие университеты обогащенная жизненным опытом, облагороженная духовным подъемом этих дней, с неискоренимой в сердце любовью к единому немецкому Отечеству. Она порывалась к светлым высотам чистого человеческого знания. Ее стремлением было дело, вытекающее из свободного самоопределения, как его превозносил Фихте. Проникнутое убеждением, что задачу изучения каждой науки должна составлять подготовка к служению всему обществу, к будущей политической деятельности, молодежь хотела обновить и нравственно поддержать студенческий быт, желала обратить академическую жизнь в настоящий образец будущей общественной жизни и, объединившись в тесный кружок, и, дружно сплотившись, поддерживать и оживлять в себе патриотический дух и по окончании университета, чтобы таким образом достойно ответить пробудившемуся национальному сознанию немецкого народа. Так настроенные молодые люди не могли находить вкуса в устарелых формах и традиционных скверных обычаях университетской жизни. Задор и бретерство студентов и их, по выражению Иммермана, проблематическое государство, в котором наряду с некоторой истинной дружбой, преданностью и братством господствовали ребяческий дух, ребяческая храбрость и ребяческая честь, должны были составлять для них скорее предмет отвращения. Действительными носителями указанных недостатков были издавна землячества, представлявшие своей надменностью, таинственностью, своими раздорами и расколом, отталкивающую картину полного разобщения господствовавшего в немецком народе. Поэтому гнев возвратившихся борцов за свободу обратился против них, Так называемые обновители сначала лишь дружеские объединялись между собой. Хотя число их возрастало благодаря притоку нейтральных или новоприбывших студентов, все же они вскоре поняли, что в качестве разрозненных единиц им не удастся на продолжительное время сохранить свою независимость по отношению к замкнутым корпорациям. И так как затем академические законы были недостаточны для урегулирования отношений учащихся между собой, то вскоре стал обдумываться план новой твердой организации. Она представлялась тем более настоятельной, что обновители оставались в высших учебных заведениях лишь в течение короткого времени и поэтому приходилось опасаться, как бы при постоянной смене студенческих поколений прекрасная мысль снова не исчезла бесследно. При таком положении вещей основательного улучшения студенческой жизни было возможно достигнуть лишь путем уничтожения землячеств и основания одного единственного крупного, обнимающего всех студентов, «Союза юношества», и путем издания соответствующих духу времени законов. Эти стремления учащейся молодежи встречали одобрение и посильную поддержку со стороны рассудительных и патриотически настроенных людей, как Шлеермахер, Фриз, Стефенс, Ян и Арнт. Тем не менее первые попытки не везде сейчас же увенчивались успехом. Лишь в Гиссене, Берлине, Галле, особенно же в Йене, состоялся переход от дружеского обмена мыслей к практическим действиям. В Галле зимой 1814 15 года открылось тайное студенческое общество — Тевтония. Она выставила на своем знамени единство германской нации — и реформу шатких студенческих отношений. Но для успешного развития ей не доставало истинного нравственного и патриотического духа. В 1814 году здесь существовало еще четыре землячества ⁇ Франкония, Вандалия, Тюрингия и Саксония, которые по старой привычке старались властвовать над всеми студентами. Против них выступило несколько борцов за свободу, которые и основали летом 1814 года род студенческого поголовного ополчения под названием «Обороны». Ее члены усердно занимались телесными упражнениями, производили в часы досуга строевое учение, строили окопы упражнялись в полевой службе и изучали теоретически военную науку. Между тем, преобразовательное течение находило все большее и большее число приверженцев. Зимой 1814 15 года были сделаны первые шаги для твердой его организации. Несколько патриотически настроенных студентов принимавших участие в походе в качестве людцевских охотников и проникнутые крайним идеализмом, принялись работать над разрушением и преобразованием старых сообществ в одну студенческую корпорацию, построенную на либеральных началах. То были студенты Карл Горн из Нового Стрельца, Впоследствии учитель Фрица Рейтера Адольф Фрид, Шредер, Карл Утергард и Генрих Риман из Мекленбург Шверина, Карл Герман Шейдлер из Готы, Вильгельм Кафенбергер из Франкфурта на Майне, Вальтер из Лифляндии и другие. Односторонность, в которой нуждается каждое новое направление, особенно среди молодых людей, вскоре повысилась до терроризма. Непосредственным следствием были ожесточенные раздоры. Однако умение владеть оружием, сила характера и решимость брали в конце концов вверх и заставляли замолчать отклоняющиеся мнения. Вандалия перешла в лагерь обновителей, Сюда же вошли части члены Франконии и Тюрингии. Путь был свободен. Воззвание приглашало всех честных студентов в публичное собрание на рынке, старом форуме студенчества ены Суда 12 июня 1815 года в 9 часов утра стеклись питомцы Мус и направились во главе с отрядом музыки, землячества с развивающимся знаменем, к гостинице Цуртан. Впервые на этом месте зазвучали радостные звуки великолепной студенческой песни «Мы собрались в добрый час», в то время как земляческие знамена медленно склонялись в знак разложения пережитых обществ. После проникнутого патриотическим воодушевлением приветствия со стороны студента Горна был провозглашен студенческий союз, прочтен и принят предложенный устав. 113 студентов тотчас сплотились в новый союз. Затем последовали братские объятия присутствующих под шумные звуки национальной немецкой песни «Где отечество немц?» которая здесь впервые гордо подчеркивала единство Отечества. Праздничная пирушка с отцом страны заключила торжественный день. Новые идеи проникали в учащуюся молодежь, оплодотворяя ее ум и душу. Прекрасная и благородная, жившая издавна в студенческой молодежи, только теперь получила свое полное развитие и признание. После того, как летом 1816 года и последнее, существовавшее еще в иене, землячество Саксония распалось, студенческий союз оказался, как он того желал, при трехстах приблизительно членах, единственным союзом всего христианско-немецкого студенчества. Дух нравы и законы союза распространились из иены на север и юг. В высших учебных заведениях Пруссии новое движение лишь медленно пускало корни. Прежде всего к нему примкнули гисенские студенты. Постоянная война с академическими законами разом прекратилась, и тон академической жизни стал значительно благороднее. Однако при массе положительных качеств, принадлежавших студенческим союзам, не следует забывать и их теневые стороны. Политический идеализм, которому поклонялись их члены, был слишком бесформенным, чтобы вызвать определенный образ мыслей. Их словообильная мечтательность — Неясное стремление и постоянное смешение кажущегося с действительным мало благоприятствовало развитию политического искусства. К тому же христианская набожность, хотя бы настоящая и искренняя у многих, нередко все же выставляла себя слишком хвостливо на показ. «Никогда, может быть, — так судит тречки, Несомненно, слишком строго. Никогда в немецком юношестве не жило столько теплого религиозного чувства, столько нравственной серьезности и патриотического воодушевления, но с этим чистым идеализмом с самого начала соединялась удивительная надутость, не юношеская, умная не неполитам гордость, добродетелью, которое грозило вытеснить из немецкой жизни всю тишину, всю красоту и прелесть. Когда эти спартанцы попадали на неправильный путь, тогда заблуждения, вызванные непомерным сознанием своего нравственного превосходства, могли легко принести больше вреда, чем прелестное безумие необдуманного юношеского легкомыслия. Основная идея устава, выработанного Кафенбергером и Гейнрихсом при содействии профессоров Кизера, Окина и Лудена, коренилась на понятиях свободы, чести и отечества. Они были избраны лозунгом нового союза. Последний должен был в любви и истине объединять всех студентов. Каждый порядочный студент — должен был иметь возможность вступить в него, но никто не мог быть к тому принуждаем. Никакой авторитет не должен был приниматься в расчет, кроме авторитета сильнейшего ума. Общей одеждой и опознавательным знаком служил черный сюртук и длинные черные брюки, а братское «ты» между всеми членами было знаком дружеского единения не только сочлены студенческого союза, но и каждый студент должен был благодаря новому обществу быть защищаем от дерзкого и беспричинного оскорбления. Дуэль отныне считалась лишь крайним средством для восстановления своей чести. Управление принадлежало коллегии, состоящей из девяти старшин и трех кандидатов, Надзор осуществлял с комитетом из 21 члена и 7 кандидатов. Все совещания и все собрания происходили публично. Также открыты были отношения к государственным учреждениям. В виде символа были избраны цвета людцевской формы — черный, красный, золотой. Черный цвет обозначал иго рабства, которое нужно было свергнуть, красный кровь, которой должна была стоить борьба, золото символизировало солнце свободы, которое должно было взойти для Отечества из его борьбы с рабством. Так возникло то трехцветное знамя, которое оставалось в течение полустолетия объектом национальных стремлений, которое должно было принести Германии столько надежд, столько слез, Столько благородных мыслей и столько прегрешений, пока оно, наконец, подобно черно-сине-красному знамени итальянских карбонариев, не было обесчещено в буре партийной борьбы и, подобно ему, не было вытеснено цветами национального государства. Общие собрания студенческого союза происходили обыкновенно каждые четверть года в гостинице Ель. Члены коллегии старост занимали в зале собрания особое место. По обе стороны их сидели члены комитета. Неоправданное опоздание на заседание каралось денежным штрафом. Старосты выбирались из рядов старых буршей то есть тех студентов, которые находились по меньшей мере на четвертом семестре. Члены комитета должны были пробыть студентами самые малые в течение года. Первые избирались на один семестр. Их переизбрание допускалось. Члены комитетов оставались в своей должности в продолжении своего пребывания в Иене. Коллеги и старшин руководил Шпрехер. Он занимал свою должность в течение месяца и не мог снова быть избран по истечении этого срока. В случае замешательства его заменял последний, ушедший перед тем, Шпрехер. Относительно остальных членов, уставная грамота предписывала, каждый иенский студент исключая вечных врагов немецкого имени, иностранцев и французов, может вступить в студенческий союз. На имеющем быть принятым не должно лежать никакого проступка, который унизил бы его в глазах его коллег, и при этом он должен постоянно сохранять свою честь чистой и незапятнанной, или, поскольку она была затронута, он должен был сделать все зависящее для того, чтобы освободить себя от подозрения в бесчестном поступке. Ни один студент, принадлежавший к землячеству, не мог одновременно быть членом студенческого союза. Просьбы о принятии должны были подаваться секретарю. Если не делалось возражений, то просьба вносилась в следующее общее собрание, и новичок обязывался через Шпрехера — честным словом, верно исполнять статуты союза. Фуксы становились членами лишь по истечении первой четверти года. В делах студенческого союза каждому члену принадлежали одинаковые права и притязания. Все различия рождения теряли свою силу, однако внутри союза существовала известная последовательность степеней первое Фуксы до начала второго семестра второе брандеры до окончания лекций второго семестра третье молодые бурши до конца лекций третьего семестра четвертое старшие бурши или старые до конца четвертого семестра пятое молодые господа до конца лекций пятого семестра Шестое — старые господа, до конца лекции шестого семестра. Седьмое — господа, обросшие мохом. К ним принадлежали все, пробывшие в университете уже три года. Степени пятая и седьмая назывались кандидатами. Для лучшего наблюдения и порядка все члены были разделены на четыре класса — кандидатов старых буршей, молодых буршей, фуксов и... Брандеров. Каждым из них руководил старшина, назначенный коллегией старшин. В собраниях эти отделения имели свои особые места и отдельно подавали свой голос. На собраниях бурши присутствовали с покрытой головой. Во время заседаний курение и питье были запрещены. Запрещено было приводить с собой собак, а также устраивать в помещении для комершей и в ближайшем соседстве — азартные игры. В заседании председательствовал Шпрехер. Около него лежала уставная грамота студенческого союза, украшенная его цветами и знаком. Он состоял из следующих чисел. 9 — римская, 21 — римская в числителе, 113. Арабская. В знаменателе. 1800. Разделенная горизонтальной чертой. Сверху 4. Римская. Внизу 12. Арабская. И дальше 15. Она состояла из введения общей и особенной части. Первая подчеркивала в метких словах, что немецкий университет должен заключать в себе единство всех стремлений народного духа к просвещению и науке и должен ради отечества и истины превращать их в жизни дело, Но цель эта может быть достигнута лишь в свободе и самостоятельности духа, в спокойном движении и возбуждении сил, в свободном саморазвитии и самодеятельности своеобразных характеров. Издавна, говорится там, студенческая жизнь развивалась как чистое и полное выражение свободомыслия и сознания силы, в которых бесчисленное количество людей в цвете лет и избытки юношеских сил живет и стремится к единой великой цели. Общая часть упоминала о факте, что прежние студенческие союзы забывали об общем отечестве и рассматривали себя лишь как часть известной народности. В такое время, читаем мы здесь, когда везде немец сближается с немцем, когда только один дух должен оживлять всех немцев и разливаться по всей Германии, было бы позором, Если бы как раз в университетах, из которых должно было бы исходить и распространяться по общему отечеству все лучшее, если бы в них этот прекрасный дух должен был окаменеть и уступить перед мелкими племенными счетами и пустяками, которые могли произойти и найти себе оправдание лишь благодаря разрозненности родственных немецких племен. Таких сообществ нельзя больше терпеть в высших учебных заведениях Германии. Все учащиеся должны принадлежать к одному сообществу. Все должны быть членами одного студенческого союза. Лишь в благородной любви и в великой мысли об общем, всеобъемлющем отечестве, об общем немецком родительском очаге немец может чувствовать себя великим и готовым на любое геройство. Особенная часть рассматривала прежде всего внутренние отношения студенческого союза, старшин, комитет, их избрание, обязанности и права, сочленство, собрания, наказания, денежные и наказания чести, оскорбление и их улаживание, празднество, залы для фехтования и обязанность фехтовать – устанавливала затем отношение членов студенческого союза к непринадлежащим, к ним университетским товарищам, к землячествам, орденам и так далее, содержала определение о членских взносах, составлявших 1% годового, указываемого на честное слово оборота и тому подобное. Тот, у кого не было даже ста талеров годового оборота, освобождался от членского взноса.